Когда раздался орев, деревья толщиной шеи у взрослого человека стали падать, но вместе с ними на землю падали окровавленные шметки преследователей. А между ними мелькала Рорен с улыбкой, которая могла вызывать лишь ужас. Ляпи считала, что его скорость была не такой уж высокой, но силу заставила содрогнуться даже ее. Она прекрасно понимала, как он рубил, оружие было прочным и невероятно острым, сила была почти сверхъестественной и все же вписывалось в понимание. И все же Ророн срубил сразу же несколько деревьев. Учитывая вес оружия и силу мужчины, махавшего им, это уже выходило за границы понимания Лепис. Это... Подобное Лепис видела уже несколько раз. Он обезумел, точно с него сорвали оковы, будто кто-то перерезал нить и лишил его рассудка. Такая огромная сила скажется на самом Ророне, потому в итоге он снова вернется в больницу. Лепис даже подумала, что он зря поступил так. Но вне зависимости от того, как он был силен, если он не сможет продолжать, все это может оказаться бессмысленно. Однако, думая о том, что еще могло случиться, Лепис считала, что так даже лучше. Все становилось только хуже. Солдатам, с которыми они пришли в лес, пришел конец, и крас с остальными были бесполезны. Пропавшие жители деревни и солдаты сошли с ума и охотились за ними в не самом пристойном виде. При том, как все развивается, в то, что будет лучше, не верилось. И если Рорен выйдет из игры здесь, Лепис подумала, что и сама сможет сбежать отсюда. Конечно, придётся ещё разобраться со всей текущей ситуацией, но, по крайней мере, обезумевший Рорен избавится от преследователей. Конечно, её ещё тревожило странное пространство, в котором, как сказала Сэна, они были заперты, но если не беспокоиться о преследователях, Лепис думала, что и тут сама сможет справиться. Если Рорен сейчас будет буйствовать, а потом потеряет сознание, то она просто заберёт его и сбежит, потому девушке казалось, что происходящее сейчас плохим назвать нельзя. Сейчас Лепис волновал лишь Роран, который рубил как врагов, так и деревья вокруг. У него могли закончиться силы до того, как он расправится со всеми, но тут Лепис была готова взять волю в кулак и подшибать ногами все, что болталось у оставшихся преследователей между ног. Рорана бы это не тревожило, все же нога была искусственной. Вот только девушка хоть и знала это, но понимала, что она также соединена с ее телом. Чтобы коснуться того, что трогать не хочется, нужна решимость. Пока Лепис набиралась этой самой решимости, Роран продолжал оставлять от преследователя одни куски плоти. Его меч точно ураган сносил деревья и людей. Лепис видела, как Роран, находясь в самом эпицентре бури, разрушал все вокруг. Но тут она заметила одну странность. Безумство Рорана никогда не продолжалось так долго. Такое состояние вытягивало из него физические и духовные силы, а еще и ману. Цена за такую мощь тоже была огромной, но сейчас Лепис казалось, что это длилось дольше обычного. Неужели? Она сразу же поняла причину. Внутри Рорена находилась сцена. Будучи королем безжизненных, сцена могла использовать способность нежити истощения энергии. Она забирала силы из окружающей среды и могла передавать их кому-то. До этого Лепис научила Рорена технике самоусиления — но из-за малого количества маны Роран не мог долго использовать эту способность. И способом компенсации этого недостатка была способность сцены. Благодаря этому Роран мог достаточно долго поддерживать усиление, но Лепис поняла, что то же самое было применено и к его безумию. А значит, Ророн не остановится, пока вокруг есть хоть кто-то живой. Он не потеряет сознание, если расход силы превысит приток, то он остановится, вот только неизвестно, когда это случится. «Не нравится мне это», Голосу Лепис примешалась тревога. Безумство Рорана оказывало серьезное влияние на его тело. Прежде чем случится что-то плохое, лучше бы он потерял сознание. Но благодаря истощению энергии сцены так быстро всех сил Роран точно не лишится. Так он будет сражаться еще очень долго. Если непродолжительное использование в итоге отправляло его в больницу, насколько хуже все будет после длительного использования? Ляпис не могла этого представить, но понимала, что Рорану будет нанесен еще больший ущерб, чем когда-либо. В худшем случае он до конца жизни останется калекой. Надо остановить его. Ляпис сразу же приняла решение. Если Роран продолжит сражаться, его тело точно пострадает. Господин Роран, не надо! Прекрати сражаться! Если бы безумие можно было остановить простыми словами, то это не было бы безумием. Даже понимая, что это невозможно, Лепис должна была попробовать, но Роран даже не замедлился. То есть его можно было остановить лишь силой, но тут были сложности. Он сражался, чтобы убивать, и сейчас у него хватало сил убить даже Лепис. Из всех конечностей она вернула руки и была достаточно сильным магом. Роран был опытным наемником, его броня была подарком древних, а оружие девушка привезла из своего дома, и все же Лепис считала, что может победить. Однако убить его она не могла, при том, что она собиралась остановить его до того, что его тело серьезно пострадает, было бессмысленно пытаться его убить. Но в то же время она понимала, что с таким противником сдерживаться не выйдет. Силы Рорана и так были за гранью обычных людей, а сейчас ему еще придавало сил безумия. Плюсом было то, что он сражался неосознанно, но тело, приспособленное к сражениям, могло сыграть злую шутку в самый неподходящий момент. «Видать, надо готовиться к тому, что мы можем ранить друг друга». Лепис не думала о том, что сможет остановить Рорана, не причинив ему вреда, и даже не думала, что сама останется целой, когда наполнила руки маной, усиливая свое тело. Девушка считала, что против Рорана, способного оставлять горы трупов огромным мечом, стоило бы использовать какое-то оружие. Но с неподходящим оружием она могла оказаться в более невыгодной ситуации, потому девушка решила сражаться голыми руками. Даже с опытом Рорана он вряд ли часто встречался с теми, кто бился в рукопашном бою. Стоя перед огромным мечом с голыми руками, можно готовиться к смерти. У Рорана не было противников, которых он не убивал с одного удара, потому враг был непривычен для него, вот только он безоружный. Если Лепис не будет сдерживаться, то сможет убить человека даже голыми руками. «Господин Роран, хватит! Остановись!» Преследовавших их мужчин почти не осталось. Все было устелено срубленными деревьями и человеческими ошметками и потому у них была небольшая открытая площадь, и Лепис кричала, направляясь к Ророну. Плохое состояние земли не могло ее остановить. Лепис мчалась, разбрасывая куски деревьев и плоти, но и Ророн вел себя не как обычно. Вокруг рук девушки была Марива от Маны, а ноги давили то, почему она бежала, и на нее обрушился меч, будто его владелица не думала об обороне. Лепис была больна от того, что на нее напал Ророн. Будь он в сознании, то не поступил бы таким образом, Но сейчас он обезумел, и девушка сама привлекала внимание, потому логично, что Ророн направил враждебность на нее. Она говорила себе терпеть, пока бой не закончится, Лепис крестила руки над головой прямо перед мечом и остановила удар Рорана. От соприкосновения лезвия рук защищенных маной появлялись искры. Ощутив на себе силу удара, девушка неосознанно задержала дыхание. Сейчас Лепис была способна принять удар авантюриста серебряного ранга одной рукой. Но от удара Рорана мана, защищавшая ее руки, растворилась, и ей пришлось отступить на несколько шагов. Девушка и сама была поражена этим. Конечно, Лепис была не в лучшей форме и не могла убить Рорана. И все же она была демоном и не думала, что ее когда-нибудь будет теснить человек. Но против удара Рорана она не могла защититься одной рукой, потому пришлось использовать обе. «Просто невероятно, господин Роран». Пока еще она была в состоянии удивляться. Пусть удар Рорана был мощным, она успешно его отразила. Дальше они мерялись силой. Если Лепис может его подавить, то сможет остановить мужчину. Вот почему, когда Роран стал вкладывать в руки державший меч силу, сдерживавшая его девушка действительно удивилась. «Быть не может. Я не могу отбиться». Когда сошлись руки Леписа и меч Рорана, она пыталась отбросить меч силой, но поняла, что давят скорее на нее. Она крепко стояла на ногах и все же ее постепенно теснили назад, потому Лепис в очередной раз удивилась силе мечника по имени Роран. Господин Роран, кто же ты? По ту сторону сошедшихся рукой и лезвия огромного меча было лицо Рорана, который ее не признавал. Если расслабиться, ее сразу же снесет. От мощного давления Лепис едва не падала на колени. Глядя в лицо Рорана девушку поразил страх.